«Да это не о тебе, Дьюи!» Но он не слушал. Стоило сказать слово «ванна» или «щетка», или «расческа», или «ножницы», или «доктор», или «ветеринар», и Дьюи пропадал. Особенно если это ужасное слово произносили «кей» или «я». Если я уходила по библиотечным делам или болела, заботилась о Дьюи именно «кей», Если ему что-то требовалось, особенно комфорт или любовь, и меня не было рядом, он шел к Кей. На первых порах она была сдержана. Но после всех этих лет стала его второй матерью, которая любила его, но не терпела его дурных привычек. Если мы с Кей стояли вместе, и кому-то из нас приходило в голову слово «вода», Дьюи удирал. И вот однажды кто-то произнес слово «Ванна», и он не убежал. Он по-прежнему срывался с места, когда я думала о Ванне, но на слово не реагировал, так что я стала внимательнее наблюдать за ним. Действительно, он перестал убегать каждый раз, когда на улице за библиотекой грохотал грузовик. Звук, открывающийся задней двери, заставлял его бежать обнюхивать поступающие ящики. Теперь же он даже не шевелился. Он перестал подпрыгивать от внезапных громких звуков. Например, если кто-то ронял на пол толстый том словаря и реже подходил, когда его звали посетители. А может быть, это не имело отношения к слуху? Когда ты стареешь, выясняется, что простые вещи далеко не так просты, Сказываются симптомы артрита, отказывают мышцы. Ты худеешь и становишься неуклюжим. И у котов, и у людей кожа теряет эластичность, сохнет, зудит и плохо поддается лечению. И тут нет мелочей, особенно когда твоя работа заключается в том, чтобы позволять себя ласкать. Дьюи по-прежнему встречал всех у входных дверей. Он все так же искал возможности посидеть на коленях, но на своих условиях. Его заднее левое бедро было поражено артритом. И если его пристраивали в неподходящем месте или поднимали неправильным образом, он испытывал боль и уходил хромая. Все чаще и чаще по утрам он устраивался на абонементном столе, где мог получить защиту. Он был глубоко уверен в своей красоте и популярности и знал, что посетители будут подходить к нему. Он выглядел по-королевски, лев, обозревающий свои владения. Он даже сидел, как лев, скрестив перед собой передние лапы и поджав задние, образец достоинства и изящества. Сотрудники стали потихоньку предупреждать посетителей, чтобы те осторожнее обращались с Дьюи, заботились о его удобстве. Джой, которая большую часть времени имела дело с посетителями, бдительно оберегала его. Она часто приводила своих племянниц и племянников повидаться с Дьюи даже в свои свободные дни, так что знала, как неловки бывают люди. «Дьюи предпочитает, чтобы его лишь осторожно гладили по голове», говорила она посетителям. Это понимали даже школьники начальных классов. Дьюи теперь был старичком, и они заботливо относились к его потребностям. Подрастало уже второе поколение детей в семьях тех, кого Дьюи знал еще котенком, так что родители заботились о хорошем поведении детей. Когда они нежно его ласкали, Дьюи устраивался у их ног, или, если они сидели на полу, у них на коленях, но теперь он бывал более осторожен в движениях, и громкий звук или неловкое прикосновение заставляли его уходить. После лет проб и ошибок мы, наконец, нашли для нашего привередливого кота подходящее спальное место. Оно было небольшим, со стенками, обтянутыми искусственным белым мехом и с подогревателем внизу. Мы держали его перед настенным обогревателем рядом с дверями моего кабинета. Больше всего Дьюи любил нежиться в своей кроватке, в безопасности внутреннего помещения, когда обогреватель был включен на полную мощность. Зимой, когда работал настенный обогреватель, Дьюи становилось так жарко, что он переваливался через край и катался по полу. Шерсть его становилась такой горячей, что к ней было трудно притрагиваться. Охлаждаясь, он минут десять лежал на полу, раскинув лапы. Если бы коты могли потеть, Дьюи был бы весь мокрый. Охладившись, он забирался обратно, и весь процесс начинался сначала.